Часть 14 Лагорский был не в духе, когда на другой день, часу в одиннадцатом вечера, к нему опять пришла Щуровская для репетирования роли Корделии. Его совсем не радовали дела по Бенефису. Он только что вернулся из театра, справлялся в кассе насчет сбора, и сбор был плох, хотя до Бенефиса оставалось всего два дня. Кассир, пожимая плечами, говорил, и «Нельзя так часто ставить бенефисы. Это нигде не делается. Я даже предлагаю билеты нашим завсегдатаем, которые приезжают в сад, но они не берут. Спросят, какие цены на места, узнают, что двойные и не берут. Успеем и на повторение сходить, вот что они говорят». если повторение то не будет», — проговорил Лагорский. У него так и вертелось на языке сказать, что он сейчас после бенефиса уедет на гастроли, но он удержался. Кассир пожимал плечами и продолжал. «Этому нынче не верят. Все знают, что в Петербурге для одного раза пьесу не ставят. А следующие представления будут по обыкновенным ценам». — У Чеченцева за два дня до бенефиса сбор куда лучше был, — прибавил он, — а от того, что первый бенефис. При сравнении его бенефиса с бенефисом Чеченцева Лагорского так и передернуло. Он хотел высказать по адресу Чеченцева что-нибудь язвительное, оскорбительное, но не находил слов и кусал губы. В довершение неприятности было возвращено в кассу несколько билетов, которые Лагорский рассылал сам со своими карточками. «Свиньи!» — прошептал Лагорский, возвращая в кассу невзятые билеты. «Да и пьеса тяжеловата, все говорят», — продолжал кассир. «Вот о царе Федоре Ивановиче спрашивают, когда пойдет, ведь об ней было объявлено в газетах». Из кассы Логорский ушел раздосадованный. Придя домой, Сердито сбросил с себя пальто и велел прислуги подать самовар. Тальникова дома не было, он был занят в спектакле. Логорский хотел переодеться в домашнее платье и свою любимую рубашку-косоворотку, но вспомнил, что должна прийти к нему Щуровская и надел только просторный бархатный пиджак. При мысли о Щуровской он улыбнулся. Нахмуренные брови его поднялись. Миленькая, миленькая, подумал он. А уж как наивно, и кажется даже влюблена в меня. Сегодня на репетиции по пятам за мной ходила. А Малкова видит все это из лица. Наивно. И разговоры какие наивные. На актрису-то не похоже». Как она не успела до сих пор принять дух и облик актерский? Около двух лет уже на сцене Игоря успела повидать, а до сих пор все еще совсем гимназистка. А на меня-то смотрит, как на человека, украшенного каким-то особым ореолом. И как скоро все это! Давно ли я обратил на нее внимание-то, рассуждал он, и не замечал ее раньше, а теперь она так и смотрит мне в глаза. Теперь, кажется, приди мне в голову Блаш, пригласи эту Щуровскую ехать с собой на гастроли, не задумается, бросит все и поедет. А уж такое путешествие, понятное дело, чем должно кончиться». Когда же в комнату Лагорского вошла Щуровская, он и совсем засиял, засуетился, стал снимать с нее драповую кофточку, развязывать надетый под кофточку пуховый платок, усаживать ее в кресло. — Очень рад, очень рад, что пришли, — заговорил он. — Умница, что не забыли. Хоть утешите меня, голубушка. У меня столько неприятностей с этим бенефисом. — Садитесь, голубушка, вот сюда и будьте хозяйкой. Сейчас подадут самовар, вы заварите чай, я принесу закуску. Моего верного Личарда Тальникова еще нет, он играет. Ну, снимайте шляпку, давайте я положу ее на мою постель. Лагорский взял от Щуровской шляпку и увидал, что руки Щуровской дрожат. — Какое оно нервное, однако, — подумал он и спросил от отчего же вы так дрожите?» «Боюсь!» — отвечала она. «В сущности я сама не знаю, чего, но боюсь. Всего боюсь. Боюсь, что робею и роль плохо сыграю. Вы вот сказали вчера, что вы уедете из Петербурга. Я и этого боюсь. Кто тогда меня поддержит? Кто заступится? Я из-за этого всю ночь не спала» я так надеялась на вас радовалась что нашелся наконец человек большой артист и малкову боюсь давичи пред спектаклем чего чего она мне только не наговорила узнав что я вчера была у вас и проныротая и нахалка ужас что я расплакалась утюгову жаловаться он режиссер но разве он заступится за меня после того о чем я вам вчера рассказывала «А уедете вы, так что же будет-то? Боже мой, что будет?» «Успокойтесь, успокойтесь, я вас поручу Колотухину», — сказал ей Лагорский. «Это актер солидный и добрый». Подали самовар. Щуровская заварила чай. «Ах, если бы хоть на зимний сезон с вами в одной тропе устроиться!» — воскликнула она и спросила Лагорского. — А вы где будете служить зимой? — Не знаю. Не решил еще, хотя имею два предложения. — Голубчик, похлопочите, чтобы мне в одной трупе с вами, и я пойду на самое ничтожное содержание. Учитель мой, похлопочите. Ищеровская, глядя на Лагорского влажными глазами, молитвенно сложила на груди руки. Лагорский смотрел на нее и думал... — Что это она? Эксцентричная, нахальная или просто глупенькая, что так навязывается? — А миленькая, совсем миленькая. Она как будто угадала его мысли и спросила. — Вам странно, что я так к вам навязываюсь? Не правда ли странно? Ну, право, без вас мне будет худо житься, а я так полюбила вас, так верилась вам. Она налила ему и себе по стакану чаю. Они съели по бутерброду с сыром и с ветчиной. — Ну что ж, начнем читать, — предложил он. — А потом сделаем перерыв и опять примемся за чай. Щеровская начала читать. — Внятнее, внятнее, — поправлял ее Логорский. — Не глотайте слова. Лучше уж отчеканивайте их по-московски. Ничего нет хуже для публики, когда она не слышит слов. «Да — Да-да, простите, я начну сначала. Остановилась она и начала свою реплику вновь. — Ну вот, теперь хорошо, — похвалил ее Лагорский, когда она прошла несколько мест из своей роли. — Теперь мы можем сделать перерыв и выпить еще чаю. Робость теперь у вас уж прошла. Нет прежней робости но не вздумайте робеть во время спектакля я выпью перед выходом на сцену рюмку книгу можно это спросила она по моему этого не следует но другие делают в особенности актрисы выпейте может быть это и приободрит вас они опять принялись за чай на улице послышался женский голос Василий Севастьянович, вы дома? Лагорский вздрогнул. Он узнал голос Малковой. Василий Севастьянович! Повторился возглас. Голос был узнан Щуровской. Это ведь Малкова! Она к вам! Ах, как это неприятно! Я одна у вас! Ну, что она подумает? Завтра мне жить я от нее не будет! Испуганно бормотала Щуровская. — Не тревожьтесь, я попробую ей не отвечать, и она уйдет, — заговорил Лагорский. Малкова не унималась. — Василий Севастьяныч! — закричала она, не получила отклика и минуты через две уже стучалась в наружную дверь с лестницы. Лагорского ударила в жар. — Не будем подавать голоса и теперь. Пускай стучит, — прошептал он Щуровской. — Авось уймется. — Не лучше ли загасить лампу? — спросила та тоже шепотом. — Зачем? Не надо. Она видела уже свет с улицы. Лампа погаснет, и это введет ее еще в большее подозрение. — А что же она подозревает? — Лагорский не отвечал. За дверью разговаривал второй голос. Говорила прислуга квартирных хозяев. — Был дома, был. Я ему самовар подавала. — Ну, должно быть, ушли. Видите, заперто. А что свет в окнах, так то лампу оставили не потушивши. Часто оставляют, вот и все. Послышались шаги, с лестницы спускались. Только под утро Логорский проводил от себя Щуровскую. Щуровская, боясь на улице встречи с Малковой, не уходила, хотя делать ей у Логорского было уже решительно нечего. Сцены свои из Лира они успели пройти уже два раза, напились чаю, хорошо закусили. Ее напугал вернувшийся домой из театра вскоре после непринятой Лагорским Малковой Тальников. Он сообщил, что видел Малкову, прогуливающейся около дачи в сообществе комика Колотухина. Тальников проскочил домой мимо Малковой незамеченным, но предостерег Щуровскую, что, очевидно, Малкова караулит ее. Он сообщил ей также, что о посещении Щуровской-Лагорского Малкова узнала от подруги и сожительницы Щуровской актрисы Вельской, которую при нем и расспрашивала за кулисами. «Да-да, я сообщила Вельской, что иду сюда». — Ну, не предупредила, чтобы она никому этого не рассказывала, — заговорила Щуровская и заплакала. — Голубчик, Василий Севастьянович, не гоните меня от себя, дайте подождать у вас, пока Малков уйдет, — упрашивала она Лагорского, хватала его за обе руки и раз даже бросилась к нему на шею и обняла его. Ведь уж если давеча во время спектакля не постыдилась она при посторонних так меня упрекать и ругать, то на улице она меня просто изобьет, изобьет, сколотит, повторяла она. Лагорский при объятиях не растерялся, взял Щуровскую за голову, поцеловал ее в щечку и сказал. — Ну нет, до драки-то не дойдет. Она вспыльчива, дерзкая на слова, но драться не станет. Я ее давно знаю. Успокойтесь, успокойтесь, мое дитя. Вы так нервны. Выпейте немножко воды. Не надо мне воды. Ну, позвольте только посидеть у вас еще хоть чуточку. Да сидите, сидите, пожалуйста. Я очень рад. Сидите, мы побеседуем. — Тальников потом может даже выйти на улицу и посмотреть, ушла ли Малкова, а затем даже проводит вас, — сказал Лагорский, взял ее за руку и погладил ее по руке. — Ах, пожалуйста, мысье Тальников, я вам буду так благодарна, так... с удовольствием. Только ведь я, Веру Константиновну, сам боюсь, — улыбнулся Тальников. — Вот если бы против Чеченцева... — Да не упоминай ты эту фамилию так ночи, не упоминай, — пошутил лагорский Щуровская несколько успокоилась и присела. Тальников предложил ей апельсин, который он принес из театра, и она стала его кушать. — Мне все равно сегодня не спать. На заре я пойду рыбу удить, — сказал он. — Тут недалеко в траве такие щуки ловятся, что на удивление. — Рыбак, — кивнул на него лагорский до сумасшествия иногда от своих щук, как у нее и ершей доходят. Ну, правда уж, сколько раз меня ухой своего лова кормил. Зато рыбари никогда не бывают ни злыми, ни интриганами, и во мне ничего этого нет, — похвастался Тальников. Щуровская, прибирая апельсинную кожуру, робко произнесла, обращаясь к лагорскому Я ведь ей не знала, что Малкова имеет на вас какие-то права. Иначе бы я была осторожнее. «Никаких прав на меня Малкова не имеет», — воскликнул Лагорский. «Все это было и прошло. Да если бы и имело, то разве можно так ревновать? И ревновать, самое главное, попусту. Ну, какие такие мои отношения к вам, только товарищеские?» «О, вы замечательный товарищ, а ко мне вы отнеслись как отец». На дворе был уже совсем белый день. Тальников надел шляпу, вышел на улицу, походил около дач и вернулся. «Никого нет на улице. Не только Малковой нет, но и публики. И ресторан на бережке закрыт. Все спят. Пойдемте, я вас провожу домой. Теперь можете быть спокойной. Ни с кем вы не встретитесь». И он повел Щуровскую домой. На прощание она сказала Лагорскому. — Ну, позвольте вас поблагодарить за все, за все. Я столько беспокойств наделала вам. Поблагодарите, поцеловать благодарность. Щуровская три раза чмокнула Лагорского в губы. на утро у Лагорского с Малковой была бурная сцена в театре. Малкову пришлось отпаивать в уборной водой. Она дошла до истерики. Такая же истерика происходила и в общей женской уборной с Щуровской. Малкова назвала ее шлюхой, вешающейся на шею каждому встречному. Туда ушла горский не смел показываться для утешения. Щуровскую приводили в чувство Тальников, Вельская и еще одна актриса ее сожительница. А бенефис Лагорского близился, и ничто не предвещало его удачи. Лагорский ходил, насупившись, как черная туча, бронил Утюгова, Павлушина, Вилейчика и придирался и извил Чеченцева. То и дело слышались в уборной, в саду, за кулисами его возгласы вроде следующих. «Я не Альфонс. Кокотки ко мне в бенефис не поедут. Я не Лезгинцев». В кабинетах для пьяных кутил не пою и не читаю. Стало быть, здешние ресторанные прожигатели жизни билетов на мой бенефис не возьмут. -с. Я не проходимцев, а артист Лагорский. В оргиях разных папенькиных и маменькиных сынков на ворованные деньги не участвую. Стало быть, с какой стати они будут мой бенефис поддерживать? Что им Лагорский? Им нужен Гайер». Чем ближе к «Бенефису», тем Логорский делался мрачнее и брончливее а вечером, накануне «Бенефиса» и утром в день «Бенефиса», он вдруг перестал даже отвечать на вопросы товарищей. Сходив накануне «Бенефиса» в кассу театра, чтобы посмотреть на барометр, и увидав, что барометр упал, а сбор на «Бенефис» нисколько не прибавился, он восклицал за кулисами. Даже силой природы против честного актера. Очевидно, надо быть мерзавцем, чтобы взять хороший сбор. — Напрасно вы беспокоитесь очень, Василий Севастьянович, насчет сбора, — заметил ему Тальников. — Ведь завтра еще день. Билеты на летние бенефисы никогда не берут заранее. Будет завтра день и будет завтра сбор. — Молчи, что ты понимаешь, — закричал на него Лагорский. — Ты, Мишка, курицын, сын, и ничего больше. Кого заберет охота брать билеты, если барометр упал чуть ли не на бурю? — И барометр к завтраму может подняться. — Не ври, когда чего не знаешь. Барометр никогда не может так быстро подняться, если он медленно опускался. И Лагорский не ошибся в своих предположениях. К утру барометр еще более понизился. Лагорский проснулся при дожде, на репетицию шел под зонтиком, шлепая калошами по лужам. За кулисами его встретил ресторатор Павлушин и, прищелкнув языком, сказал. — Какова погодка-то? Не замолили вы сегодняшних угодников для своего бенефиса? Смотрите, все хляби небесные разверзлись, дождь как из ушата. Лагорский сморщился, ничего не ответил и строго спросил Павлушина. Позвольте вас, милостивый государь, господин антрепренер, спросить, от чего вы не разрешили вашему утюгову приказать подмалевать две кулисы к средневековому залу? Да ведь мы же объявили вам, что исправление декораций за счет бенефицианта. Вздор. Ваш прихвостень утюгов Обещал мне исправить насчет дирекции. — Утюгов режиссер, а мы хозяева, — отвечал Павлушин. — Разве Утюгов может что без нас? Ничего не может. Да и напрасно вы тревожитесь, мой милейший. Конечно, это неудача, а, пожалуй, и неумение с публикой ладить, но покуда сбор очень плох. Я сейчас был в кассе. — Так сбор плох, что при таком сборе вы в этих декорациях в лучшем виде сыграете. — Позвольте, господин купец, но ведь я за свой бенефис отвечаю, а не вы, — закричал Лагорский. — Хоть и перед немногочисленной публикой, а я в ответе. Я, а не вы, ресторатор, держащий при ресторане театр. Меня критика будет бить, а не вас. Меня. Лагорский был совсем взбешен и, произнося это, бил себя в грудь. Кончилась репетиция Лира в день бенефиса Лагорского, был четвертый час, а дождь все еще не переставал, все еще продолжал брызгать. Дул юго-западный ветер с моря и сильно поднял воду в Неве. Говорили, что на низких местах в новой деревне и на островах уже началось наводнение — Вода выступила из берегов на улицу. Актеры, отправлявшиеся перед спектаклем домой, опасались, попадут ли они к себе в дома пешком. Малкова в сопровождении Колотухина отправилась к себе на извозчике и говорила Лагорскому, оставшемуся в саду ресторана. — И если окажется, что залета улица, я и на спектакль не приеду. Отменяй бенефис. С какой же стати я буду подвергать жизнь своей опасности? Да и все равно сбора не будет. Лагорский ничего не отвечал. Он то бледнел, то краснел и думал. Пускай. Теперь уж чем хуже, тем лучше. Рассказывали, что и через плашкоутные мосты в конках и на извозчиках не пропускают. Лагорский, с трясущимися от волнения руками, спрашивал Павлушина, сидевшего на веранде ресторана, за чаем. — Уж не отменить ли бенефис, Иван Павлович? — С какой же стать? Помилуйте! Уж кому какое счастье! билет то кое-какие все-таки взяты. А нам зачем штереть свою половину? Отменить бенефис тогда уж никакого сбора не будет через минуту он прибавил стоявшему против него Лагорскому. — А вам, господин артист, бог не дает счастья за вашу строптивость. Очень уж вы строги и непокладливы. Лагорский взглянул на Павлушина зверем, сверкнув глазами. О, как ему хотелось закатить Павлушину за трещину! В пятом часу ветер стал стихать, и дождь перестал. Явившийся в ресторан обедать у тягов, сказал Лагорскому в виде утешения. — Представьте себе, ведь билеты-то все-таки берут. Сейчас я проходил мимо кассы, так какой-то шалый чиновник в форменной фуражке взял билет в два рубля. — чего же непременно шалый? Какое вы имеете право так выражаться? Огрызнулся на него Логорский, принявший это себе в обиду. — Возьмите сейчас ваши слова назад. — Ох, батенька, да ведь разверзлись все хляби небесные, и ежели рассудить, то кому охота? Еще через четверть часа в ресторане заговорили, что вода начала сбывать. Кто-то сообщил, что на Крестовском по улице на лодках ездили пришедший в ресторан обедать чеченцев, подтвердил. — Да, я к себе домой Давичи еле попал. У самых наших ворот пришлось переходить через воду по доскам, насланным на камне, а вода так и хлещет. Еще через четверть часа явился Тальников, вернувшийся из города, куда он ездил по поручению Лагорского. — Не носит какую, дяденька, — сказал он ему. — Ну уж теперь все слава богу. — Вода сбыла, ты да и погода может статься к вечеру поправиться. Через мосты стали пропускать на лошадях, а Давича я, когда в город ездил, через Троицкий мост должен был пешком переходить. — Через мосты пускают на лошадях. — Через мосты пускают, — радостно заговорили в ресторане. Буфетчик встрепенулся и тотчас же начал выставлять огромную семгу на блюде на буфетную стойку, в ожидании могущих прибыть к обеду гостей из города. Тальников, встретившийся с Логорским в буфете, отвел его в сторону и скороговоркой сообщал ему. — Серебряный порцигар ваш выкупил. Вот он. Мельхиорового венка не нашел. Взял на прокат серебряный. 15 рублей. Дешевле не берут. В магазине, говорят, дешевле не стоит и приказчика с венком посылать. В восемь часов вечера приказчик привезет венок. Просил дать ему два местечка в театре. Он со своей дамой приедет. — Не унывайте, дяденька, еще дело может как-нибудь поправиться, — прибавил он, смотря на мрачное лицо Лагорского. — Вздор! Все испорчено. — Ах, теперь чем хуже, тем лучше. Безнадежно махнул рукой Лагорский, взглянул на буфетную стойку и трагическим голосом сказал. — О, если бы ты знал, Мишка, как мне хочется в данную минуту напиться пьяным с досады! — Боже, вас избавь, дяденька! — воскликнул Тальников. — Я знаю вас, пьяного. Вы человека убить можете. — Разве одну-две рюмочки для куражу? — прибавил он. — Ну... Выпьем. Они подошли к буфету. Приехали два газетных репортера. Один из них подошел к Лагорскому, отрекомендовался и спросил. — Не отменили бенефиста И хорошо сделали. Погода разгуляться может к началу спектакля. Когда я ехал сюда, на горизонте кусок синего неба показался среди туч. И, поверите ли, солнце еще светит. А я пораньше приехал, собственно, из-за наводнения. Обозрел места, проспросил, что, как и где. У нас о наводнениях любят читать. Кусочек можно заработать, строк на полтораста можно закатить. Вы не слыхали ли, до которых мест выступала вода? В сад Сансуси не выходила? Задавал он вопросы. Лагорский был удручен и не отвечал. Подошел второй репортер, рыженький, подслеповатый, в очках. — Мне кажется, мы в Карфагене встречались, — начал он, протягивая руку Лагорскому. — Испортила вам погодка Бенефис. Ну да вы очень не унывайте. Погода начинает разгуливаться, вода сбыла, и публика может понаехать, посмотреть, где наводнение было. — У нас любят после наводнения на затопленных местах побывать. Посмотрят, где была вода, а потом и к вам на бенефис. — Пригласите выпить-то их, Василь Севастьянович, — шептал Тальников Лагорскому. — Люди нужны, пригодятся. — Не стоит, — отвечал тот мрачно. — Из каких доходов? Я хотел после бенефиса разделить с ними со всеми легкую трапезу, так и то сбегу. Было семь. лагорский сходил к себе домой и вернулся к спектаклю. Сзади его Тальников тащил его чемоданчик с зеркалом, полотенцем и гримировкой. Небо в самом деле прояснилось. Из-за облаков по временам даже выглядывало солнце. Приятели проходили мимо ресторана. Обедающих почти никого не было. Женский русский хор в костюмах бродил без дела. Венгерки в красных софьянных сапогах сидели попарно у столиков и пили пиво одни, без мужчин. За одним из столиков сидели и что-то ели Павлушин, Утюгов и Чеченцев. Утюгов вскочил со стула, подбежал к лагорскому и спросил. «Э, — Были в кассе? Как сбор? — Не знаю, не считал, да и не заходил, — отвечал лагорский Какой же может быть сбор после такой погоды? И спрашивать-то об этом насмешка. «Бывает, бывает. Я вам скажу, бывает. Бывает, что и хорошо берут после такой погоды. Поверьте опытности. Целый день лил дождь, публика из-за дождя сидела поневоле дома». А теперь, когда прояснилось, пойдет прогуляться, подышать чистым воздухом, ну, а затем и в бенефис. Ах, оставьте, пожалуйста! Ну, что вы меня дразните, как собаку!» В саду играл оркестр военной музыки. Публики не было ни души, но на открытой сцене началось уже исполнение увеселительной программы. На трапеции раскачивались два статных молодых акробата. На веранду вышел в сопровождении Утюгова и Чеченцева Павлушин, посмотрел на обширную площадку сада и произнес — А ведь вот и погодка-то разгулялась, а в саду пусто, хоть шаром покати. Нет, не любит публика нашего Логорского, да и не умеет он дело делать, не понимает. Нет у него понятия к жизни. да «Дождь тут ни при чем. И я вот что вам скажу-с. Будь бенефис хора нашей Дарьи Семеновны, Или такой же дождь хоть целый день, как сегодня, и даже хуже, И то сбор был бы хороший. А от чего? От того, что она с понятиями к жизни. Нет, не то нам нужно для хорошей торговли. Ни Логорские, ни Лирыс, ни Акосты всякие — а Дарьи Семеновны с хором, — закончил он. Утюгов и чеченцев слушали Павлушина и не возражали. Проходя по сцене к себе в уборную, Лагорский заметил в кулисах Щуровскую. Она стояла, плакала, сморкалась и отиралась платком. Около нее были актриски Вельская Алексеева, ее сожительницы, и утешали ее. — О чем это опять? Что случилось? — спросил он. — Как тут играть? Малкова сейчас мне объявила, что она мне скандал на сцене сделает, — отвечала Щуровская, всхлипывая. Лагорский пожал плечами. — И стихи, и женщины, все портят мне дело, — произнес он горько. — Успокойтесь, милая, ничего вам Малкова не сделает, я буду около вас. — Но ведь не все же вы будете около меня. Я и с ней веду отдельную сцену. — На сцене, во время представления, приведение сцены не посмеет. Малкова ревнивая женщина, но она все-таки актриса, уважающая искусство. Если она это и говорила, то только чтобы напугать вас, смутить, а вы не обращайте внимания. Идите и одевайтесь, мой друг, — прибавил Лагорский и ласково тронул Щуровскую по плечу. — Ну, Мигера, перехвастала даже мою милую женушку Надежду Дмитриевну. Прежде за ней я этого не замечал, она была добродушнее, — думал он, входя к себе в уборную. Там его ждал театральный портной с костюмами. — Царские-то одежды для первого выхода совсем подгуляли, Василь Севастьянович, — сообщил он. — Не знаю, как вы их наденьте. На красном бархате большое масляное пятно. Ужас, что прислали! — Мерзавцы! — воскликнул лагорский и в голове его мелькнуло. — Из чего такая интрига против меня? — Это ведь интрига, и, наверное, тут утюгов с проклятым лезгинцевом замешаны. — Вот, посмотрите, — показывал портной костюм. — И на самом видном месте. Я уж думал тут складку сделать, тогда все-таки будет не так заметно. — Просить суда режиссера, позвать его. — Что эти подлецы со мной делают? — закричал сгоряча Логорский, но тут же спохватился. — Впрочем, оставь, все равно, делай складку. — Да нельзя ли бензином? — Ну вот, разве что бензином... Сейчас я пошлю кого-нибудь в аптеку. Лагорский передал портному свои часы, снял с себя пиджак, жилет, галстук, крахмальную сорочку и надел под костюмную рубашку. — Что эти скоты со мной делают? Что они делают? — твердил он. — Ах, можно войти? — раздался голос за припертой дверью. лагурский узнал голос жены. — И это лезет. И, наверное, с каким-нибудь делом, с попреками сейчас язвить будет. Вот наказание-то. — Я одеваюсь, одеваюсь я, Надежда Дмитриевна, — отвечал он. — Ну, для жены это можно. Я на минутку. Я сама тороплюсь в спектакль. Я играю сегодня. — Ну, войди раз на минутку. Что такое случилось? Вошла Копровская, поздоровалась и села около стола. — Ах, Василий, какой у тебя бенефист ужасный! — проговорила она. — если хоть сбор какой-нибудь? И какая погода целый день была! Я слышала, что все разосланные тобой билеты возвращают в кассу. Лагорскому уж до да надоело слушать соболезнования о сборе. Он схватился за голову и воскликнул. — «Мое дело, мое и больше ничье! И чего вы все словно сговорились? Спрашивается, ну тебе-то что?» Портной юркнул за дверь. Копровская посмотрела ему вслед и отвечала мужу. «Как мне что? Как ты это говоришь? А сын-то, а Вася? Ведь ты обещал дать мне после бенефиса на его содержание, на обмундировку, заплатить в гимназию». Ведь ты уезжаешь, Василий, сейчас после бенефиса. Когда ты уезжаешь? — Ох, это настоящая пытка! И что вы со мной только делаете? — Все словно сговорились, — бормотал Лагорский. — Сговорились? Вольно же тебе со столькими женщинами было связаться. — Опять упреки! Да ты хоть бы перед исполнением столь важной роли, как Лир, меня пощадила бы! — Уезжаешь. Но ведь я же еще не уехал. И если уеду, то уеду не на тот свет, а буду находиться на гастролях в России, откуда всегда можно выслать деньги и на Васю, и на черта, и на дьявола, на кого хочешь. Лагорский был взбешен. Копровская продолжала. — Если уж ты, находясь рядом с сыном, даешь на него только какие-то гроши, бросаешь как обглоданную кость собаки. «Ну, что ж ты дашь, когда уедешь от нас?» — говорила Капровская. «К тому же у тебя теперь новая пассия завелась. Я знаю, Василий. Я хотя ничего не говорю, но знаю. Я ее даже видела сейчас. Видела эту Щуровскую. Видела и понимаю. Маленькая актриска. Ведь не бескорыстная же она. Ведь и ей надо дать. Тогда сына ли тебе будет?» Лагорский стиснул зубы и схватился за сердце. — Ты кончила? — спросил он после паузы и весь побледнел. — Да, кончила. Но все-таки я должна же знать, сколько ты дашь перед своим отъездом на Васю. Мне нужны на него деньги. Пойми ты, нужны. А ведь он твой сын. К тому же такие слухи... — Такие слухи, что ты везешь эту Щуровскую с собой! — отчеканивала Копровская. Лагорский трагически расхохотался. — Да! <связывая> и настину я, по твоим словам, с собой везу и Щуровскую. Вот это мило! Что я, путешествующий хан какой-нибудь, что ли? — произнес он. — А что же? По своей жизни ты хан! Прямо хан, азиатский хан. Ну, я тебя предупреждаю, Василий, если ты перед отъездом не дашь на сына хоть сто, ну, хорошо, шестьдесят рублей, я тебя так не выпущу из Петербурга. Буду караулить тебя, явлюсь на железную дорогу и сделаю скандал. Прощай, — сказала Копровская, поднимаясь со стула. Счастливого тебе успеха! года поправилась, может быть, поправится еще и сбор. И если сбор поправится, то ты знай, Василий, что это Бог тебе на сына посылает, для сына, а не для тебя. Копровская трагически подняла руку к потолку и вышла из уборной такой поступью, какой уходит обыкновенно со сцены королевы после сильных монологов. Лагорский с презрением звонко плюнул на пол, вслед копровской и закричал. «Портной! Одеваться!» Явившийся портной продолжал раздевать его. Затем началось одевание. Руки Лагорского дрожали, как в лихорадке, до того неприятности расстроили его. Дабы успокоиться, он послал плотников в буфет за коньяком. Но лишь только он успел наполовину одеться, Опять раздался стук в дверь. — Это я, Настина. Можно к вам, голубчик, войти? Я только на минуточку. Послышался за дверью картавый голосок. — Я раздет, я одеваюсь, — закричал ей в ответ Лагорский и подумал. — Господи, как бы она ни столкнулась с Малковой. Новый скандал выйдет. Малковый так теперь шипит, как змея. — Накиньте на себя, Василий Севастьянович, что-нибудь. Я на минутку. Мне только два слова вам сказать. — Войдите. В уборную вбежала Настина. Она была нарядно одета в горохового цвета пальто, в шелковое платье, в шляпку с целым огородом цветов и радостно улыбалась. — Здравствуйте, голубчик. Я вот зачем. Я сегодня у себя занята только в последнем акте, поэтому до половины одиннадцатого свободно. Буду у вас в спектакле. Буду смотреть на вас и аплодировать вам, — заговорила она. — Дайте скорее билет. Дайте даже два. Со мной одна наша актриска. Уж так я рада, так рада, что посмотрю на вас. Лагорский, видя ее радостное лицо, и сам улыбнулся. Это сегодня случилось с ним в первый раз. Он порылся в своем бауле и подал ей две контрамарки для входа в театр. Настина взяла контрамарки, наклонилась к его уху и с улыбкой прошептала. — Подношу, ангел мой, вам лавровый венок. От себя подношу, из всех моих скудных средств подношу. Вот она, ваша верная Настина-то. Лагорский молча пожал ей руку. — Ну, а как сбор? Я думаю, что полный-то не должен быть. Целый день такая погода, — щебетала она, — каторжная погода и наводнение. Представьте, я чуть не утонула сегодня, даже калошу потеряла. Ну, прощайте, увидимся еще. Вы позднее нас кончите, и я после спектакля к вам еще забегу. Настина выскочила из уборной.